Глава 61 1 дней спустя Джинни тянула больше недели, прежде чем снова направиться к дому Лайлы. Она думала, что люди должны хвалить ее за это. Соседка Лайлы устремилась на перерез, встав у нее на пути. Вы должны оставить ее в покое единственное что помешало джинни сорваться в крик что чарльз узнает об этом визите и уволит ее я здесь просто чтобы подвести окончательный итог она подняла руки в знак шуточной капитуляции клянусь если хотите помочь уберите их с улицы женщина недружелюбно уставилась на фургоны сми и скопление прессы в конце подъездной дороги скоро они сами снимутся с места в поисках какого нибудь нового ужаса оставив Лайлу в покое. Но можно и ускорить процесс. Посмотрю, что смогу сделать. Ага, конечно. Закатив глаза, соседка затопала прочь. Оглянувшись на дом, Джинни увидела, что дверь открыта, и на пороге стоит Лайла. Следователь не могла припомнить ни случая, чтобы за время этого хаоса та хоть раз показалась на пороге. Джинни... Зашагала по подъездной дороге к Лайле. Первым делом увидела табличку на лужайке, потом распахнутые шторы на окнах фасада. «Вы переезжаете?» Не такой первый вопрос Джинни наметила, но сойдет и так. Пребывание здесь не вполне комфортно». Джинни улыбнулась сарказму в голосе Лайлы. «Не просто быть героем. Скажите это моему сломанному ребру». «Я слышала о травмах» перелом ребра, вывих плеча, шок. Все это было в медицинском заключении. Чувствуете себя нормально? Последний подарочек от братьев Пейн. Отступив на шаг назад, Лайла жестом пригласила Джинни войти первой. «Заходите». В доме было необычайно тихо. Никаких подкастов или грохота музыки, повсюду навалены коробки, Мусорные мешки заполнены и завязаны в ожидании отправки на свалку или в благотворительную организацию. Неизвестно, что там внутри, так что джин не могла только гадать. Она подождала пока лайла зайдет на кухню прежде чем заговорить снова. вас не тревожит, что продать дом после всего случившегося будет трудновато. История та еще Лайла поставила в мойку грязную кофейную чашку, скорее всего соседкину и достала из шкафчика чистую. Поначалу я беспокоилась об этом, но очевидно имеется процветающий рыночный сегмент для публики, питающий нездоровый интерес к серийным убийцам. Не может быть. Лайла вновь наполнила свою кружку. Мы внесли дом в реестр три дня назад, а Кристина уже получила два предложения, одно из которых не из этого города. Проклятье. Моя история жизни очень прибыльна, обычно для других. Лайла приподняла кофейник. «Кофе?» Кивнув, Джинни приподняла кружку, чтобы было удобнее наливать. «В смысле?» «А вы не слыхали?» Поставив кофейник, Лайла снова повернулась к ней. Райан уже заключил новый договор на книгу. «Сукин сын!» «Я употребила бы слово «ублюдок», но ваши тоже годятся». Лайла баюкала кружку в ладонях основанное на реальных преступлениях, криминалистическое откровение из серии «Я сам в этом участвовал». Огреб за него хренову кучу денег. Ублюдок. Невероятно. Да неужто? Может и нет. Он выглядит достаточно любезным и говорит правильные вещи, любит поговорить и явно считает себя самой важной особой в комнате. Ага, Джинни так и не ухватила, что Лайла в нем нашла. Наверное, вы не вместе. Нет. Лайла прислонилась спиной к холодильнику. Он избежал уголовных обвинений благодаря признанию Джареда, что телефон подброшен, и в конечном итоге получил как раз то, чего и хотел. Место в первом ряду на реальном преступлении. Индустрия, выросшая вокруг смерти, никогда не была джинни по душе. Какое бездушие. Он твердил, что это бизнес, и мы можем продолжать спать вместе. Джинни отсолютовала кружкой. Как любезно с его стороны. «У меня тяга к отстойным мужикам». Вот уж действительно, Джинни присела на один из барных табуретов. Находясь здесь и поддерживая подобную беседу, легко забыть, что они находятся по разные стороны этого дела. «Зайди сейчас кто-нибудь и подумает, что они две сплетничающие подружки». Но Джинни явилась не за этим. «Нужно, чтобы Лайла знала». В конечном итоге у вас все в порядке. Как вы догадались? Лайла поглядела на нее поверх края кружки. Трастовый фонд? Траста Арона перешел к Джареду? Джинни показалось, что в уголках рта Лайлы промелькнула улыбка. И их игра не окончена. Бенефициаром Арона был Джаред, но никто не упоминал, что единственным бенефициаром Джареда всегда были только вы. Джинни зашла с последнего козыря. «Не Аарон. Вы. Похоже на то. Поскольку Аарон умер первым, его траст перешел к Джареду, а вы, будучи бенефициаром Джареда, получаете его наследственное имущество плюс все, что перешло к нему от Аарона». «Да», — Лайла поставила кружку на стойку, «включая дома, другие счета Джареда и траст». «Речь идет примерно о 10 миллионах долларов». Когда она назвала это число Питу и перечислила ему активы, тот хотел ринуться к Чарльзу в кабинет, чтобы ему все показать. Джинни была не настолько глупа. Этот факт хоть и дает весьма смачный мотив, погоды не сделает. Поиск других останков продолжается. Всех, может, даже ее саму устраивает, что дело завершилось подобным образом». Красиво, с бантиком, но без реальных ответов на вопрос, кто убил Аарона и почему. Ближе к одиннадцати. Джинни ощутила, как эмоции в комнате перестроились. Их окутало странное чувство. Не совсем напряженность, скорее взаимопонимание. Недурной гонорарчик. Я трудилась ради него, не покладая рук. Лайла поморщилась. Чертовски верно. И притом еще ухитрилась выйти из этой истории героиней. Как же удобно все сложилось в конце. В смысле, деньги, не убийства. Опять же, от братьев Пейн удобством даже и не пахло. Правда. И в чем заключается ваша теория? Лайла улыбнулась, и впервые за время знакомства ее улыбка выглядела искренней. Теплой. Вам хочется рассказать мне? Так что говорите. «Почти, но пока нет». «Почему вы не сдали братьев, как только узнали о них?» «Может, и сдала?» — она пожала плечами. «Как знать?» «Давайте представим, что не сдали. Представим, что вы узнали об обороне и выжидали». «Значит, ваша теория сводится к тому, что я знала, что собой представляют оба брата на самом деле, и чем они занимаются. Но утаивала эти сведения от полиции чтобы спланировать их убийство и извлечь максимальную выгоду. Только послушать, как она отбарабанила сценарий без сучка и задоринки, без запинки и без смешочка. Словно выложила правду матку, в чем Джинни почти не сомневалась. Хорошая теория. Для этого я должна быть психопаткой. Или очень умной. Человеком с юридическим дипломом, знающим все входы-выходы. Но это лишь вершина. Если остановиться на этом, она будет выглядеть расчетливой и озабоченной только деньгами, а на это Джинни не купится. Женщины, которая сыта извращенцами в своей жизни по горло, и которая устранила их, пока они не натворили новых бед. А уж так сложилось, что попутно заработала солидный гонорар. Интересная гипотеза. Улыбка Лайлы стала шире. Особенно мне понравилась последняя часть. «Мы обе знаем, что это правда». Лайла покрутила кружку туда-сюда и отставила в сторону. «У вас есть улики, чтобы это доказать?» «Вы же знаете, что нет». Она испустила долгий вздох. «Что ж, если от этого вам будет легче, я поручила Тобиасу начать работу с пострадавшими ученицами по выплате им компенсации и оказании помощи. Как только наследственное дело будет улажено, о них позаботятся». «Еще бы ей не поручить. Джинни это предвидела. Кровавые деньги не будут давать Лайле покоя». Он также связался с семьями Каррен, Джули и Яры по поводу учреждения какого-либо фонда их памяти. Джинни быстро прикинула цифры в уме. «Это не тянет на десять миллионов долларов. Примерно половина». Лайла окинула взглядом почти опустевшую гостиную. «Мне не нужны большие дома и шикарные наручные часы, но было бы славно не тревожиться об оплате счетов. Нет ли шансов, что вы собираетесь потратить часть оставшейся доли богатства на получение помощи?» Улыбка Лайлы потухла. «Типа садоводства? Хоть райный козел, но это не значит, что он поставил вам неправильный диагноз». На глазах у Джинни Лайлу охватило оцепенение. Она застыла, не шевелясь. Но такой щит она выставляет, стоит кому-то копнуть ее чувства. Вы не обязаны оставаться жертвой. Я выжившая. Именно так определила бы Лайлу и она. Если кто-нибудь спросит ее об этом деле в будущем, Джинни непременно использует именно это слово. Правда. Напряженные плечи Лайлы немного расслабились. Мне и такое сгодится. Ладно. Джинни слезла с табурета, поставив кружку с нетронутым кофе на стойку поближе к Лайле. «Тогда мы здесь закончили? Вы уходите?» «Я зашла попрощаться, дать вам знать, что вы выиграли. Дело о том, кто на самом деле убил Арона, будет потихоньку чахнуть, пока его не закроют. Но я буду знать правду. Мы обе будем». Джинни вдруг вспомнила еще деталь. По поводу предоставленной вами информации о признании Джарада, что он подставил Брента. Компьютерные аналитики проводят двойную проверку, чтобы убедиться, что это правда, но скорее всего, вы спасли Брента от срока за то, чего он не совершал. Лайла несколько секунд внимательно разглядывала Джинни, озирая ее с головы до ног. Шерифом следует быть вам, а не Чарльзу. Я не создана для кабинетной работы. «Вы лидер. Единственный человек в этом деле, вынудивший меня тревожиться. Как я понимаю, это ближе всего подходит к признанию в планировании убийства братьев Пейн?» «Гипотетически, да. Значит, так тому и быть. Джинни удовольствуется и этим. «Прощайте, Лайла. Надеюсь, на новом месте вы найдете то, что ищете. Честно?» «Я уже отчаялась найти что-нибудь такое, за что стоит цепляться». «Надеюсь, это неправда». Джинни зашагала по коридору, мысленно ведя спор, следует ли примириться с такой концовкой. Сможет ли она оставить в покое последнюю ниточку, ведущую к раскрытию убийства Арона, не потянув за нее. И решила, что много дней назад сказала Роланду чистую правду. «Сможет». «Если Лайла сядет в тюрьму...» Безопаснее никому не станет, да и доказательств, чтобы засадить ее, у них все равно нет. Свершится своего рода правосудие, вот только не то, за которое Джинни билась бы всю жизнь. О ком, о ком, о Баароне или Джараде Пейнах она горевать не будет. Ни мгновение. Побережет силы для их жертв. Для выживших, которым придется разбираться, как жить дальше. Для следующего дела. Джинни? «Да?» Поколебавшись несколько секунд, Лайла все-таки заговорила. «В Пенсильвании есть место под названием «Рыбацкая ферма». Мне кажется, семейка Пейнов начала убивать давным-давно, когда Арон и Джаред были детьми, вместе со своим отцом и некоторыми очень могущественными людьми, смотревшими на это сквозь пальцы. Возможно, их мать была первой жертвой Джареда, но не первой их семейства». Ей не кажется. Она знает. Джинни видела это по глазам. Это Джаред вам сказал? Он учился убивать у эксперта. Еще трупы. Еще смерти. Возможно, разрешение от неизвестности для семей, заслуживающих этого. Вы не поделились этими сведениями с ФБР? Я говорю вам, кто-то должен туда добраться ради этих женщин. «По-моему, вы подходящий человек». Лайла склонила голову к плечу. «Считайте это моим покаянием». «Я думала, вы невиновны». «Я никогда этого не говорила». Лайла направилась обратно в кухню. «Но доведите дело до конца».